Глава четвёртая. Причина рождения. Часть 1 Мне снова приснился сон. Мне часто снятся сны. Сны, где я не один. Сны, где мир не бросил его, и не было проклятых глаз, где он был любим всеми и радостно смеялся. Но это была лишь фантазия. Если он открывал глаза, уходя из мира грёз, он всегда был помечен как монстр. Монстр Альфа-Стигма. отвратительное проклятое чудовище. Вначале эти слова очень сильно ранили меня. На что я мог поделать? Я был ещё ребёнком в то время, нормальным ребёнком. Тогда я подумал, почему же я монстр? Я был таким же, как и все. Потому что я не в состоянии выжить в одиночку, я хочу быть рядом со всеми. Я не хочу быть один. Я кричал, рыдал каждый день, так сильно, как я мог, но никто не приблизился ко мне. Они смотрели на меня с выражением отвращения, как если бы они увидели отвратительное насекомое. Уродливого монстра. Так что я медленно перестал плакать. Я не упоминал больше, что я одинок. Я не говорил этого, но это не значит, что я не был одинок. Не значит, что не любил людей, что я не хочу теплоты от других. Я заперся в ракушке, строя бесчисленные стены, чтобы не дать другим войти. Затем медленно переносил одиночество, лгал себе, не переставая смеяться, сохраняя дистанцию от других. Даже если кто-то говорил, что я им нравлюсь, даже если кто-то говорил, что они хотели дружить со мной, я не верил. Затем, наконец, я решил, что так и должно быть. Это хорошо, это правильно, потому что я был опасный монстр, если я взбешусь, тогда погибнут люди. Я уничтожу всё важное для себя». Так что я должен держаться подальше от всего, отказаться от сердечного общения с другими людьми. Потому что чем глубже контакт, тем глубже боль. Поэтому я отказался от общения с людьми, но несмотря на это, ему часто снились сны. Сны, где его любили девушки, где он смеялся со своими друзьями, где он был любим родителями. Когда я просыпался, я всегда плакал. Я думал, что мои слёзы высохли, но я всегда плакал во сне. Какой же я слабый. В конце концов, как бы я ни лгал самому себе, я всё ещё одинок. Кто придёт ко мне? Я плакал в моём сердце, но всё погибло. Из-за моего рождения я ненавидел, что я был чем-то вроде Бога, но потому что Роланд не был религиозен, я совершенно не понимал, что это было, что это было как Бог. Не понимал смысла рождения такого ужасного монстра, это был полный провал». провала о котором я не мог никому рассказать. Поэтому я начал ненавидеть своих родителей, которые родили такое существо, как я. Но я совершенно не знал их лиц. Я потерял мои воспоминания о том, когда мне было меньше пяти лет, у меня совершенно не осталось никаких воспоминаний о моих родителях. Они отказались от такого монстра, как я? Или же у этого монстра не было родителей с самого начала? Я не знал. Независимо от того, что я думал об этом... Так как у меня не было никаких воспоминаний, я не смог найти ответ. Но меня, вероятно, бросили, потому что не любили. Вот как я думал. Конечно, такому уродливому существу, которое только и знало, как причинять боль другим, не было никакой необходимости жить. Первоначально он всегда считал так, если он думал об этом таким образом, ему не было больно. Если он придумывал такого рода теории, ему не будет больно снова. Но даже в этом случае ему до сих пор снились сны. Сны, где его любили с момента его рождения. Сны, где все ждали его рождения. Ничего такого особенного. Нормальность — это хорошо. Сны, где все смеялись счастливо. Но в этот момент он вдруг вспомнил. Его воспоминания, которые были запечатаны по какой-то причине, вдруг вернулись. Он сам в воспоминаниях был таким, каким он себе снился, смеющимся. Добрая мать смотрела на меня и счастливо смеялась. Отец всегда целовал меня, прижимал к себе крепко и доставал мои любимые книги, чтобы почитать мне перед сном. Он всегда видел эту сцену в своих снах. Он лишь думал, что такое возможно увидеть лишь во сне. И по какой-то причине сейчас он появился прямо перед глазами Райнера. Была ночь. В спокойной ночи, когда все спали, он увидел, как появился человек. Он увидел человека, которого ему казалось он мог видеть лишь во сне. Вначале Райнер даже засомневался. Может, он всё ещё спит? В темноте ночи мужчина внезапно появился перед ним. У него были такие же усталые глаза, как и у него. Очень немотивированные голубые глаза. Мягкие золотистые волосы. Он был одет в чёрный костюм на сатулом теле. В руках сумка. Он посмотрел на Райнера и мягко сказал. «Мы наконец-то встретились. Мой дорогой сын!» Этот голос... Действительно он слышал его лишь в своих снах. Нежный голос отца, который всегда читал мне. Тогда Райнер прищурился. «Не может быть! Ты мой отец?» Златовласый человек засмеялся, разводя руки в стороны. «Да, ты можешь звать меня отцом, а затем подойти и обнять меня», — сказал он, шутя. Конечно, Райнер не собирался бежать в его объятия. Он посмотрел на человека, обладающего теми же чертами, что и его отец. Затем посмотрел на облако, которое поддерживало туман Дрёма. Это было легко увидеть, ведь человек нападал напрямую. Он предполагал, что кроме Райнера остальные будут повержены этим туманом и впадут в глубокий сон. Нет, не только это. В течение этих нескольких дней Райнер не смог проснуться из-за этого человека. Так что он напрягся всем телом и спросил. Туман позади тебя? Да, он был создан мной. Хотя Рейнер может видеть его благодаря своим глазам, но структура очень интересна, верно? Она была на самом деле создана мной. Я могу научить тебя, как создать его. Больше чем о его структуре, я хочу узнать у тебя, почему ты используешь его здесь. Почему ты хочешь, чтобы все здесь спали? Нет, тот, кто заставил всех уснуть, это ты? Мужчина пожал плечами. «Это верно. Я заставил всех уснуть, чтобы никто не прерывал наше с тобой воссоединение, воссоединение с моим сыном, которого я не встречал в течение длительного времени». «Не говори глупостей, а?» «Немного удивительно. Я не говорю глупости или подобного рода вещей». «И ты не мой отец. Не создавай такую скучную иллюзию. Кто ты? Ты компаньон богини или монстр по имени Альфа?» Тогда мужчина поднял бровь со слегка встревоженным взглядом. «А? Почему ты так думаешь? Как не посмотри, я твой отец. Или всё потому, что твои воспоминания не вернулись?» Похоже, этот человек знал о том, что Райнер потерял память о своих родителях. И этот человек действительно напоминал его отца. Его доброго отца. Он выглядел как Лейрал Лютолу. Хотя ты и выглядишь как мой отец, но внешность абсолютно идентична моим детским воспоминаниям. Но как много времени, ты думаешь, прошло с тех пор? Прошло более десяти лет». «Да почему ты всё ещё выглядишь как двадцатилетний?» После этих слов человек, который выглядел как лейерал, посмотрел на свою руку, потом посмотрел на свою грудь. «Да, я действительно не изменился с того времени». «А? Ты залез в мои воспоминания, верно? Затем скопировал внешность моего отца?» «Это не так. Как это может быть не так?» «Это не так, Райнер. Я твой отец. А ты, разве ты не понимаешь? Это не иллюзия. Если бы это было иллюзией...» Ты бы увидел сквозь неё. Теперь твои глаза не альфа-стигма, как раньше. Твои прекрасные тёмные глаза, как у твоей матери, могут видеть сквозь всё в этом мире. Тогда, исходя из того, что ты видишь, я иллюзия. Рейнер ещё до этого активировал силу своих глаз для анализа облака сна окружающего их. Так что он использовал эти глаза, чтобы посмотреть на человека перед ним. Но это не была магия иллюзий. Просто человек. Всего лишь человек с сонным выражением лица. Это было странно. Если этот человек действительно был его отцом и не использовал никакой магии, то почему его внешность оставалась такой же, как в прошлом? Будто прочитав его мысли, мужчину сказал, «Конечно, я использовал особую силу. Для того, чтобы стать таким, я использовал кое-какую силу, хотя это не совсем магия». «Тогда это рул фрагмей?» «Нет, нет. Глаза Райнера должны быть в состоянии увидеть структуру рул фрагмей». «Тогда что ты сделал?» «Твоя мать? Она стала выглядеть старше?» Тогда Райнер вспомнил. Вспомнил свою мать в момент, когда она умерла на руках демона. Его мать тоже сохранила молодые и красивые черты. Она выглядела точно так же, как и его добрая мать, которую он видел, когда был младше. «Вы бессмертны?» На этот вопрос мужчина рассмеялся. Он улыбнулся и щелкнул пальцами. Тогда внешность мужчины изменилась. Он стал пацаном. Он стал стариком, старше 70 лет, он стал мужчиной где-то за 45, потом он вернулся обратно к молодому облику, чуть старше 25, мягко улыбаясь. «Потому что я слишком усердно работал, я стал чем-то, что больше не является человеком. Если говорить о том, что я не постарел, правильнее будет сказать, что у меня больше нет фактического тела. Раньше, используя различные средства, я много работал в Роланде, но это не имеет значения». «В любом случае, я теперь, и Руна, э, это твоя мать. Я превратил себя в магию, так что я бы не постарел». Для того, чтобы быть с его матерью, он превратил себя в магию. Затем мать умерла. Она стала щитом для своего сына, чтобы защитить его, и умерла. «Тогда то, что у тебя нет фактического тела, это тоже из-за меня». Но отец покачал головой, говоря с нежным выражением. «Это не из-за тебя». «Это потому что я хотел сделать это. Я хотел защитить своего сына, защитить семью, важную для меня. Твоя мать и я решили это сами и сделали это сами. Но...» «Эй, послушай меня, Райнер. Ты должен слушаться своих родителей». Тогда Райнер замолчал, потому что голос отца стал ещё более добрым, потому что он был таким же добрым, как в его памяти, поэтому он замолчал.